Глава двадцать вторая. Как правильно радовать драконов. Пока город готовился к веселью, дворец уже сиял во всей красе. По широким залам расстилали ковры с затейливыми цветочными узорами, развешивали дорогие ткани, от легчайшего шифона с блестящей нитью до тяжелого бархата, расшитого вручную. Столы ломились от лучших кушаний. Тончайших лепешек, смазанных пряным маслом и посыпанных кунжутом. Огромных блюд с жареным мясом, украшенным ломтиками цитрусов и яркими зернами граната. Плошек с ореховыми и медовыми сладостями. Главными вдохновителями торжества были Айла и Фирюза. Айла, обычно сдержанная и немного прохладная к чужакам, распоряжалась поставщиками, проверяла списки блюд, шептала указания о самизибару. Зибару. Омега сегодня был как никогда красив. Без привычного тюрбана его густые волнистые волосы рассыпались темным шелком по плечам, отливая синим блеском в свете огней. Тонкие, изящные пальцы, обычно увенчанные множеством колец, сегодня были неожиданно обнажены, словно он намеренно снял свои вечные доспехи, блеска и власти. Белый кафтан, расшитый тончайшими узорами из серебряных нитей, плотно облегал его стройную фигуру, подчеркивая аристократическую осанку. На груди поблескивали драгоценные самоцветы. Алые, как кровь, они мерцали в свете факелов, притягивая взгляды. Узкие серебряные штаны подчеркивали длинные ноги, а легкие шаги были столь плавными, что он казался тенью, скользящей между светом и тьмой. Сегодня он был не просто распорядителем дворца, строгим и безупречным в своих обязанностях. Нет, сегодня он был гостем на половине гарема. Именно туда, куда не допускались мужчины, пригласили меня. Я шла вслед за миниатюрной служанкой сквозь узкие коридоры, попадая в пространство, о котором ходило так много слухов среди простого народа. Женские покои были настоящим воплощением каракской роскоши. Стены, украшенные резьбой и арабесками, низкие диванчики, обитые яркими шелками, и повсюду мягкие подушки с кистями. В воздухе стоял тонкий аромат и лепестков роз и амбры. Женщины-гарема, в том числе несколько младших жен Эмира, наложницы и приближенные служанки, все собрались здесь, чтобы посмотреть целое представление. Я увидела Айлу и Фирюзу, сидящих чуть поотдаль от остальных, на более роскошных подушках. Айла была в платье глубокого винного оттенка с золотистой вышивкой. Фирюза в нежно-изумрудном, украшенном жемчугом по вороту. Они незаметно подавали знаки сидящим у стен наложницам с музыкальными инструментами в руках и танцовщицам. «Десса, попробуйте нашу пахлаву», — негромко произнесла Айла, указывая на серебряный поднос, уставленный разнообразными сладостями. «Ее карие глаза смотрели на меня доброжелательно. Сегодня повара действительно превзошли себя». Я взяла кусочек нежной пахлавы, пропитанной пахучим медом и пряным сиропом. Во рту разлилась теплая сладость, смешанная с ароматами пряностей и орехами. В дань уважения я проглотила кусочек. Тем временем музыка звучала громче. В центр вышли танцовщицы в полупрозрачных шелках, расшитых золотыми монетками и самоцветами. Каждое их движение сопровождалось тихим перезвоном браслетов на запястьях и щиколотках. Негромкий ритм барабанов и певучие переливы струнных инструментов слились в магическую гармонию. Я с удовольствием наблюдала за пластикой их тел и красотой тканей, мелькающих в танце. Это был праздник женской грации, устроенный специально для нас где мы, женщины дворца, могли наслаждаться красотой без взглядов мужчин. Но вот в покой вошел единственный мужчина, которому было позволено присутствовать в этом мире – Эмир. Как же оживились сразу женщины! Первые пять жен во главе с Айлой и Фирюзой тут же направились к нему, поприветствовав поклоном. Наложницы встали со своих мест, склоняя головы. Лишь после этого Айла и Фирюза подхватили Эмира под руки и повели к тому месту, где сидели мы. Он выглядел довольным. Драконьи глаза сверкали в свете свечей, а на губах играла ухмылка. «Не заскучала?» — спросил он, едва заметно склоняя голову ко мне. «Мои балаболки тебя не утомили, Десса?» Я улыбнулась, мягко покачав головой. «Что ты, отец?» Я с удовольствием смотрю представление. Он довольно хмыкнул и, хлопнув в ладони, громогласно произнес. «А ну, чем меня порадуют мои любимые жены?» «Айла?» Женщина приподняла бровь, но в ее глазах мелькнула тень удовольствия. Она вышла вперед, грациозно подняв струнный инструмент, и начала петь. Ее голос был совсем не таким, как у обычных певиц из «Людей». В нем чувствовались отголоски драконьего обучения. Низкие вибрации, мягкие переливы, завораживающая мощь. Этот голос был поставлен драконом. Возможно, отец приложил к этому лапу. Эмир заслушался, и я, затаив дыхание, тоже. Следующей выступала Фирюза. Ее танец напоминал движение змеи, плавный и завораживающий, но в то же время опасный. В руках она держала два легких меча, у рукоятей которых развивались длинные алые ленты. С каждым ее резким движением ленты свистели в воздухе, а металл мерцал в свете ламп. Женщины в зале вскрикивали от напряжения, особенно когда Фирюза делала резкий выпад в сторону Эмира. Ее лезвие замирало в считанных сантиметрах от его груди, но отец только довольно улыбался. Такой танец был истинной усладой для драконьего взгляда. Посмотрев на них, я почувствовала, что мне тоже хочется принять участие. Отец повернулся ко мне и с улыбкой спросил, «А чем меня порадует моя дочь?» Я не готовила выступление, но где наша не пропадала?» Подойдя к сложенным в углу инструментам, я вытянула барабан, провела пальцами по натянутой коже, и слегка ударила, будто пробуждая древний ритм, что жил в крови драконов. Этот звук не принадлежал Караксу. Он был старше пустыни, старше всех миров, которые мне довелось увидеть. Это был голос моей истинной природы. Ладони ударили в барабан, и в зале эхом прокатился первый раскат грома. Низкий, гулкий звук, похожий на дыхание древних хищников, разорвал тишину. Второй удар — звонкий, острый, словно хруст разлетающихся под когтями костей. Третий — размеренный, пульсирующий, как биение сердца дракона перед прыжком. Руки сами находили нужный ритм, вплетая в него историю нашей природы. То был гулком не пада в горах, когда с высоты рушились скалы, то рев ветров, что разбивали крылья, поднимая дракона ввысь, то дробь тысяч сердец, что неслись сквозь время. Я не думала, а чувствовала и ощущала, как звук подчиняет себе все вокруг. Воздух в зале словно сгустился, наполнился древней магией драконов. Женщины, сидевшие на подушках, замерли испуганными птичками. А отец, который до этого момента был лишь расслабленным наблюдателем, слегка подался вперед. Его глаза засветились охотничьим азартом. Ритм ускорился. Теперь он был похож на рокот драконьего зова. Он звал, он призывал собраться вместе. И он был услышан. Отец, не отрывая взгляда от меня, вдруг качнул головой а затем, прямо сидя на подушке, тяжело ударил в ладони, подхватив мой ритм. Не просто в такт он дополнял его, вплетая свой голос, как старший дракон поддерживает молодого в ритуальном бою. Я почувствовала, как по телу пробежала дрожь. Это был вызов. Подняв подбородок, ударила сильнее, с вызовом глядя на старшего дракона. Эмир ухмыльнулся и, не разрывая зрительного контакта, хлопнул вновь. Его удары стали мощнее, а внутри груди зародился глухой рокот. Зал больше не существовал, остались только мы, два дракона, говорящих на языке ритма, понятного только нам. Последний удар и тишина. Я затаила дыхание, а потом услышала слова отца. «Я ожидал, что ты удивишь меня, дочь, но ты превзошла все мои ожидания». Наконец произнес он. Его голос был полон одобрения. «Такой силы и точности я не слышал со времен наших ритуальных боев». «Это для тебя, отец», — спокойно ответила и поклонилась, как перед старшим драконом, опустившись на одно колено и касаясь рукой его босой ступни. «Я рада, что смогла порадовать твое сердце». Эмир усмехнулся. «Ты радуешь меня каждый день, Эолайн, и я доволен этим». Я почувствовала, как внутри разливается тепло. Это было лучшее признание. После своего выступления я тихо покинула женскую половину, оставив позади пение, смех и шелест шелковых нарядов. В покоях меня встретила привычная тишина. Быстро сбросив праздничное платье, я вздохнула с облегчением, радуясь свободе после многослойных нарядов. Надев удобные штаны из легкой ткани и длинную тунику с высоким разрезом по бокам, я собрала небольшую котомку со сменной одеждой и повесила ее через плечо. Плотный платок, закрученный особым образом, надежно скрыл мои волосы и нижнюю часть лица. Глубоко вдохнув, я направилась к казармам за супругом. Здесь воздух был совсем другим, тяжелым, насыщенным потом, пылью и азартом. Гул голосов, звон металлических кружек, стук тренировочных мечей. Казарма жила своей жизнью, близкой каждому мужчине. Я заметила Эргана сразу. Он и Джафар стояли в центре круга, обнаженные по пояс. Их загорелые тела блестели в свете склоняющегося к горизонту светила. С каждой секундой их мышцы двигались все быстрее, перекатывались под кожей, напрягались, откликаясь на каждое движение противника. Мужчины вокруг азартно подбадривали бойцов, делая ставки, выкрикивая советы и иногда ухмыляясь, когда кто-то промахивался. Я подошла ближе, затаившись у края круга, наблюдая. Эрган двигался с хищной грацией дракона, уверенно, мощно, словно выслеживая добычу. Его удары были быстрыми, резкими, и будь он чуть беспощаднее, его оппонент уже давно бы валялся на земле. Но Джафар не уступал. Ловкий и гибкий, альфа песчаных львов двигался как зверь, что охотится из тени. Его приемы были точными, быстрыми, он не позволял Эргану загнать себя в угол. Их борьба больше напоминала сложный танец хищников, где каждый просчитывал не только свое движение, но и следующий шаг противника. В какой-то момент Джафар сделал обманное движение влево, а затем резко скользнул вправо, уходя вниз и ловко выбивая у эргана опору. Черный дракон рухнул на спину, поднимая облако пыли. Во дворе раздался восторженный рев. Воины радостно хлопали Джафара по плечу, обменивались довольными взглядами. Я прислушалась к их разговорам. Мужчины с азартом обсуждали технику боя, нахваливая ловкость оборотня. Но я-то знала правду. Эрган не использовал ни одного современного приема, которым он обучился в академии. Более того, он позволил Джафару провести этот бросок, не задействовав силу дракона для удара. Но для всех это выглядело так, будто Эрган действительно проиграл. И сделал он это намеренно, чтобы порадовать брата и потешить воинов. Эрган, лежавший на земле, медленно выдохнул, а затем рассмеялся, перекатившись на бок. — В следующий раз, брат, я уже не буду так любезен произнес он, садясь и потирая плечо, в которое пришелся один из ударов. «Да ты просто стареешь, брат!» — усмехнулся Джафар, протягивая ему руку. Или слишком увлекся сладкой супругой и перестал тренироваться. Эрган ухмыльнулся, позволяя другу помочь себе встать. «Просто иногда стоит дать льву почувствовать себя победителем». «Ох, ну теперь я точно запомню этот день!» Оборотень хохотнул, встряхивая гривой волос. Воины вновь заржали, обсуждая момент, но я заметила, как Эрган украдкой бросил на меня взгляд. Наши глаза встретились. Его синие, как ночное небо, глаза сияли весельем. Но в самой глубине плескалась нежность, глубокая, всепоглощающая предназначенная только для меня. Я приподняла бровь, позволяя себе легкую усмешку. «И не стыдно тебе, Джафар, попрекать брата-супругой? Или, быть может, победа вскружила голову?» Мой голос прозвучал лениво, но в нем скрывалась явная насмешка. Воины замерли, одни с ухмылками, другие с осторожным интересом, ожидая, что последует дальше. Я шагнула в круг и подала Эргану рубашку, взятую с лавки. Джафар склонил голову. На его губах играла все та же лукавая ухмылка. «Сестра, прости, если мои речи показались тебе оскорбительными. Я лишь подтрунивал над братом. Проговорил он с преувеличенной вежливостью. Но едва он выпрямился, я молниеносно метнулась вперед. Он даже не успел среагировать. Через секунду я уже сидела на нем, ловко заломив его руку за спину. Воины взорвались хохотом. «Вот видишь, как непросто приходится моему супругу!» Протянула я с явным удовольствием, чувствуя, как напрягаются мускулы Джафара в бесполезной попытке вывернуться из моего захвата. Оборотень рыкнул, но в его голосе не было злости, только азарт и уважение. «Я совсем забыл, что ты еще опаснее, чем твой муж». Наклонившись чуть ближе, прошептала. Вот и напомнила. Потом мягко разжала захват и легко соскользнула с него, позволяя подняться. Джафар покачал головой, потирая руку, но его ухмылка стала только шире. «Ну, брат, теперь мне тебя искренне жаль. Как же ты выживаешь с такой женой? Эрган, уже надевший рубашку, ухмыльнулся, притягивая меня к себе за талию и ответил с нескрываемым удовольствием. — О, Джафар, я не выживаю, я наслаждаюсь. Воины уважительно склонили головы, расступаясь, пропуская нас с супругом к Вевернятне. Даже те, кто еще мгновение назад с азартом обсуждали схватку Эргана и Джафара, Мгновенно стали собранными и серьезными, провожая нас. С нами поехал лишь один дракон. Он сопровождал нас только до окраины города, до границы у больших валунов. Там мы спешились, передали поводья сопровождающему и, переглянувшись, молча сбросили одежду, обратившись в истинные формы. В этот момент в груди родилось ощущение свободы, мгновенное, захватывающее. Крылья расправились, ловя воздушные потоки, хвосты мягко скользнули по песку, когтистые лапы сомкнулись на мешках с угощениями и нашей одеждой. Я ощутила, как воздух под лапами становится плотнее, как тело наполняется силой. Сильный взмах крыльев, и мы взлетели. До временного лагеря добрались меньше, чем за час, наслаждаясь полетом, разминая крылья после долгого перерыва. Песчаная буря давно улеглась, но воздух еще хранил в себе ее дыхание. Легкая взвесь песка стелилась над барханами, создавая призрачные очертания. Но, несмотря на удовольствие от полета, мы не хотели пугать поселенцев внезапным появлением двух драконов над лагерем поэтому за километр до оазиса плавно опустились на землю, легко трансформируясь обратно в человеческие тела. Я глубоко вдохнула, стряхивая с плеч остаточные ощущения полета. «Давно не летали», — заметил Эрган, стряхивая песок с волос и уже привычным движением завязывая на голове платок. «Слишком давно», — согласилась я, надевая традиционную одежду. Взвалив мешки на плечи, мы направились в лагерь. Для меня, как для драконицы, вес груза был незначителен, но за пару сотен метров до лагеря сбросила груз, позволив мужу взять на себя все четыре мешка с угощениями. Пусть для меня это не составляло труда, но я прекрасно знала, как местные могли бы отреагировать на такую неженскую картину. На входе в лагерь нас встретила охрана. Они держались сдержанно, но настороженно, держа руки близко к оружию, пока не узнали нас. Как только это произошло, их выражения изменились, лица расслабились. Кто-то кивнул с уважением, кто-то с искренним облегчением улыбнулся. Я с удовлетворением отметила, что Измир четко выполнял свои функции. Его бойцы не пропускали внутрь никого постороннего, держали периметр лагеря под контролем, в то же время не создавая излишнего напряжения среди поселенцев. Десай, Деса, склонил голову из мир, выходя нам навстречу. Все ли в порядке? Первым заговорил Эрган, перехватывая поудобнее мешки и оглядывая лагерь. Да, все ждали вас. Я перевела взгляд на поселенцев. И действительно, на нас смотрели с открытым ожиданием. Кто-то улыбался, кто-то просто ждал, что скажет Эрган. Они уже видели в нем своего Эмира. «Тогда не будем заставлять ждать!» Я махнула рукой в сторону костров. «У нас есть подарки!» И лагерь наполнился оживленными голосами. «Люди тут тоже устроили свой маленький праздник» зажгли костры, приготовили простые, но вкусные блюда и с благодарностью вспоминали добро Эргана. Некоторые переселенцы исполняли свои народные песни. Кто-то, прикрыв глаза, напевал под струнный инструмент, а оборотни, сидя у костра, слушали или одобрительно улыбались, явно довольны, что у них появился достойный покровитель в лице черного дракона. «Слава Досаю Эргану!» «Он не забыл нас!» Раздавались крики поселенцев. Их лица освещены пламенем костра, а в глазах горел огонь надежды. Ведь еще недавно они были скитальцами без будущего, а теперь у них появился правитель, который о них заботится. Люди не оставили вниманием и меня. «Слава Дасаи Эргана! Да хранит ее пустыня!» «Пусть духи подарят вам много детей!» Переведя взгляд на Иргана, я встретилась с его синими глазами, глубокими, как вечернее небо над пустыней, в которых отражалась бесконечная нежность и любовь. Он смотрел на меня так, будто во всей Вселенной не существовало ничего важнее. И это придавало мне уверенность, легкость, Я знала, что мы вместе справимся с любыми бурями, любыми испытаниями. И именно в этот момент я решилась. В стенах нашего Эмирата будет гнездовье. Эрган на мгновение замер, словно не веря своим ушам. Его зрачки вытянулись в узкую золотую щель. Видя тень истинного дракона-супруга, у меня перехватило горло. Он резко шагнул вперед, схватил меня в сильные объятия и легко, как пушинку, подхватил на руки. «Ты уверена?» Голос его дрогнул от волнения, но вскоре сменился на радостный рык. «Любимая, моя звезда, ты не представляешь, как я этого ждал!» Он закружил меня, смеясь, а я, заразившись его весельем, тоже не смогла удержаться от смеха. Вокруг нас раздались радостные восклицания. Люди, видя, что их и мир счастлив, улыбались, переглядывались, шептались. Эрган замедлил шаг, но не отпустил меня. Его пальцы бережно прошлись по моим волосам, теплая ладонь легла на затылок. Он прижался лбом к моему, тихо выдохнув. «Я не смел надеяться, что ты примешь это решение так скоро». «Ты подарил мне новый дом, теперь я хочу подарить тебе наше продолжение». Его руки сжались крепче, а я ощутила, как из глубины его груди поднимается низкое гортанное урчание. Глубокий, бархатный звук, который драконы издавали лишь в моменты истинного счастья. «Тогда мне нужно стараться быстрее уговорить эмиров на совете». Прошептал он, а затем, не удержавшись, закружил меня снова. И в этот момент я тоже была искренне счастлива.